Глава двадцать пятая. Диана выскочила из его кабинета, оставляя Стефана задыхаться в собственной злости. Когда она вышла, услышала, как за дверью упало что-то тяжёлое. Похоже, в гневе Висконти швырнул первое, что попало под руку. Она сидела в своей машине, припаркованной в тёмном месте, и ждала. Она прекрасно знала, что будет продолжение. Хотелось оказаться в нужный момент, в нужном месте. И Стефано не заставил себя долго ждать. Быстро прошёл по аллее, разговаривая по телефону, рывком открыл дверь Альфа-Ромео и сел за руль. Диана прекрасно знала, кому он звонит, но только не знала, куда он поедет. Она проследит за ним, но есть большой риск, что он увидит её. И ей пришло в голову не следить за Висконте, а поехать к дому Дерека. Она ехала и смотрела на встречные машины. Хорошо, что ночью их было не так много. И тут мимо промчался автомобиль Дерека. Он не заметил «Инфинити» Дианы. Следом пронеслась чёрная БМВ. Она успела разглядеть темнокожего водителя. «Томас». Они мчались быстро, и если она будет искать разворот, то упустит их. Пришлось действовать по плану «Б». Она разворачивала громоздкую «Инфинити» в неположенном месте и одновременно набирала номер Томаса. Как хорошо, что Майкл дал его номер на всякий случай. Вот он как раз и наступил. Томас, это Диана. Прошу тебя, скажи, куда ты едешь? Леди Ди произнёс он явно удивлённый. Откуда у вас мой номер? Неважно. Тяжело дыша ответила она, понимая, что ей удалось развернуться и последовать вслед за автомобилями Дарка и Томаса. Куда Стефана велел тебе ехать? Это его приказ. От этого зависит моя жизнь, Томас, взмолилась Диана. Однажды ты уже пожалел, что не смог мне помочь. Так помоги сейчас. Он должен услышать её. Диана верила, что у Томаса есть сердце. В порт, произнёс он. Они встречаются там, где должна была состояться сделка с Дугласом, в одном из заброшенных зданий. Ох, и достанется мне, леди Ди. Что вы намерены делать? Диана надавила на газ, её машина взвыла и помчалась с бешеной скоростью. Не переживай, Томас, я не выдам тебя. Не дай им перестрелять друг друга, попросила она и отбросила телефон. Стефана назначил встречу Дерку, а тот решил подставить свою голову под лачу. Диана быстро доехала до порта и увидела автомобили Висконти и Дерка. BMW тоже стояла здесь. Из неё ей на встречу вышел Томас. "Леди Ди, Висконти приказал мне оставаться здесь. Где они?" прервала она. Мысли не поспевали за её дыханием. А если она не успеет? Если Стефана убьёт Дерка? Сложно думать о том, Хотела она его смерти или нет? Но ведь приехала же. Да и отырыка не известно чего можно ожидать. В порыве гнева он мог прикончить вскончи. С этими мыслями Диана открыла бардачок, вытащила пистолет и сунула его за пояс. Второй пистолет уже был при ней. Оружие мало не бывает. В каком они здании? Бросила она Томасу, захлопнув дверь машины. В том Он указал ей на то самое строение, где ещё недавно она с винтовкой в руках обследовала каждую комнату и до сих пор помнила каждую деталь. Зачем Стефана привёл сюда Дерка? Ужасное место. Оно ужасное ещё тем, что под ногами всё хрустит. Опять надо притворяться мышью или собственной тенью. Диана на несколько секунд остановилась, чтобы выровнять дыхание. Я пойду с вами, раздался голос Томаса за спиной. Нет, я одна. прошептала она и направилась к зданию. Она неслышно шла по заросшей травой дорожке, которая вела к подъезду. В памяти всплывали картинки, как она обходила хрустящие деревьяшки и старалась не наступать на стекло. Диана зашла в подъезд, вытащила пистолет и стала прислушиваться к звукам. Но было тихо. Ни разговоров, ни шороха, ни скрипа разбитого стекла. Значит, они этажом выше. Пришлось подниматься медленно на второй этаж. Это она тоже проходила. Как только её нога ступила на последнюю ступень, она услышала суровый, твёрдый голос. Вот и всё, Грифин. Наконец я увижу, как твои мозги разлетятся по стене. Обидно ли что, что этого не увидит твой отец? Стефанов взвёл курок. Диана услышала этот звук, но не могла решить, что ей делать дальше. Если она сейчас ворвётся, Стефана точно выстрелит. Не радуйся, Висконти. Моей смертью ты не заденешь тонкое и стройное сердце Джона Гриффина. Только позлишь лишний раз, Дэрк усмехнулся. Потешишь своё самолюбие, а ещё причинишь боль одному человеку. Ты об этом не подумал? Я как раз об этом думаю все последние дни, ублюдок. А может, ей проще будет жить, если не станет тебя? Диана снова услышала звук возводимого курка. Теперь Дэрк направил оружие на Стефана. От их слов и петушиных боёв стало противно. Кончится всё тем, что они перестреляют друг друга. Но что от этого толку? Она вытащила второй пистолет и вышла из своего убежища, направив пушки к головам этих мужчин. Она взяла обоих на прицел. Какое счастье! Хотя смешнее картины она в жизни не видела. Стефано целился в Деррика, тот в него, а женщина касалась дулами пистолетов их висков. Быстро кинули пушки на пол. «Иначе пристрелю обоих», — резко произнесла она, уже не очень уверенная в том, что это только угроза. Мужчины начали ее злить. Дерек кинул пистолет первым, потом Стефана. А Диана продолжала держать их на прицеле. «Значит так. Если вы решили помериться пушками, то забыли один важный факт. Смерть одного не принесет наслаждения в жизни другому. И вы забыли еще кое-что. Есть я. Никто не подумал обо мне? Или вы как раз обо мне говорили? Она прищурилась, ожидая ответа. Смотрела на Стефана, прекрасно понимая, что им руководило: банальная ревность. Даже после того, что произошло 5 лет назад, он считал её своей вещью, которую можно выбросить, а можно подобрать. Только ради тебя я просил пистолет. Стефано по-прежнему был уверен в себе. Этого мужчину не прошебить ничем. Даже стоя под дулом пистолета, он не сомневался, что Диана не выстрелит. И, конечно, был прав. Она не сможет. Диана опустила пистолет. С меня хватит этого цирка, произнёс Дерек, поднял своё оружие и направился к лестнице. Диана последовала за ним, но обернулась и встретилась с сапфировыми глазами Стефана. Дай мне свободу. Не преследуй меня больше. Я сама решу, с кем мне жить и с кем мне спать. Прими мой выбор. Ты можешь спать с сыном человека, который убил нашего сына. Не поверил он, но она сама не верила в это. Вряд ли. С Дереком она еще поговорит. Это сделать проще, чем с Висконте. Это тебя не касается. Я сама разберусь. И что бы я ни решила, ты примешь мой выбор. Нашего сына убил не Дерек. Ты любишь сваливать все грехи на других, даже не разобравшись в ситуации. Он сделал шаг в ее направлении, но Диана отошла. Он может быть опасен, а ты слишком наивная. Дэрек не опасен, потому что он любит меня, произнесла Диана, всматриваясь в глаза Стефана. Любящий человек никогда не причинит боль тому, кого любит. Она выдохнула эти слова, слегка нахмурившись, тихим, спокойным голосом и направилась в сторону лестницы. Иногда обстоятельства заставляют нас делать то, что мы не хотим, и у нас отнимают право выбора. Висконти произнёс это тихо, но она услышала. Остановилась. Но ворошить прошлое не хотелось. Не было желания искать оправдания его поступкам, всё вспоминать и переживать заново. Это было больно. И самое ужасное, что кроме боли никаких чувств не осталось. Он закопал их на мусорной свалке. Она спустилась быстро, вышла на улицу, судорожно глотая ртом воздух и наткнулась на Дарка. Он ждал её. Томас тоже был здесь. Оба с тревожно смотрели на неё. «Леди Ди, с вами всё хорошо?» «Диана», — перебил Томаса Дерек, «давай поговорим». «Отстаньте все от меня». Она двинулась вперёд, желая поскорее оказаться дома, лечь в постели и уснуть. Хотя спать не хотелось, но что делать, если думать ни о чём тоже не хотелось? Вы все мне омерзительны. Она шла к машине, но Дерек её догнал. «Знаю, что ты сейчас ненавидишь меня, но могу я задать тебе один вопрос?» Джана остановилась и обернулась, ожидая вопроса. Если я найду отца и отдам в руки Висконти, ты простишь меня? Джана перестала дышать. Её сердце, кажется, остановилось. Она стояла как вкопанная. Боковым зрением она увидела идущего в их сторону Стефана. Он тоже слышал этот вопрос и остановился, ожидая её ответа. А был ли ответ? Ей предложили хорошую сделку. Гриф Взамен на её прощение, а значит, любовь. Дорек оказался не глуп. Она столько думала о месте Грифа, что должна была сейчас простить его сыну всё. Но как назло, именно сейчас такой обмены я не устраивал. Я уже не знаю, ответила она сухо и отрешённо. Она не готова принимать решения и обсуждать своё будущее. Её машина отъехала первая, оставляя мужчину одних. Но теперь она точно знала, что они не поубивают друг друга. Дэрек единственная ниточка, которая связывала Стефана с Грифом. Смысла убивать его нет. Как бы Стефан ни хотел это сделать, он должен мыслить здраво. За три недели, проведённые в тишине и спокойствии, Диана хорошо отдохнула. Она не отвечала на звонки, и Стефан её не беспокоил. Попытки найти и связаться с ней она тоже игнорировала. Общалась только с Камиллой и изредка с Майклом. Она предполагала, что в этот момент Стефано Висконти находился рядом с ним, поэтому отвечала сдержанно. Камила стала её отдушиной. Она чаще была рядом с Дьяной, чем с Картером. Подруга совсем запуталась в себе и своих мужчинах. Им с Дьяной было что обсудить вечером. Они сидели на полу в гостиной, ели роллы с такоаном и копчёным угрём, запивали безмерным количеством шампанского и смеялись. Хотя жизнь обеих была наполнена грустью. Мне надо срочно выбрать между Картером и Майклом. Сделаю это прямо сейчас. Хихикала Камилла, наслаждаясь вкусной едой. Интересно, кто этот счастливчик? смеялась Диана. Вот бы удивились эти двое, зная, в каких условиях их выбирают. Камилла задумалась, перестав жевать. Пусть будет Картер, потому что с Майклом я ощущаю себя как на пороховой бочке. Так это же неплохо. Пожала плечами Диана и глотнула шампанского. Но поняла, что уже перебрала. Если она за Майкла, значит, выпита достаточно. А если Камилла за Картера, то ей надо срочно долить. "Нет", «Не мотнула головой Камилла. "Картер хоть и предсказуем, но мне с ним спокойно. Я знаю, что он будет жить". Услышав слово предсказуем, Диана подумала про Дерка. Раньше она не ждала подвоха от него, всё шло ровно и гладко, но она ошибалась. Дерк оказался слишком непредсказуем. И она не знала, что еще ожидать от него. Да и от Стефана Висконти, который возглавлял рейтинг самых непредсказуемых мужчин. «Сложный выбор», — задумчиво произнесла Диана. «Камилла не любит Картера, а вынуждена с ним прожить всю жизнь из-за его предсказуемости. Она любит Майкла, но его непредсказуемость лишь отдаляет». «Но встречи с двумя одновременно меня напрягают», — призналась Камилла. «Уже даже Картер заподозрил что-то неладное». «А Майкл? Он знает про Картера, это меня и пугает», задумалась подруга, а Диана с сочувствием изучала ее лицо, понимая, что в какой-то степени тоже находится в таком же положении. Стефана знает, кто такой Дерек. Интересно, за эти три недели, что она затаилась, они встречались? Жив ли Дерек? Этот вопрос мучил ее каждый день. Она тысячу раз брала в руки телефон, но не знала, что сказать. А что она решила за эти три недели? Каждый день Диана думала о Дереке, вспоминала каждый момент их близости, его улыбку, слышала шепот и нежные слова. Ловила себя на мысли, что скучает по нему. Как ни странно, но младший сын Гриффа запал в ее сердце. Такая ирония судьбы. Камилла ушла, оставив Диану один на один со своими мыслями. «Пора выходить из тени, что-то решать и действовать. Джон Гриффин, судя по всему, не явится к ней сам». Предложение Дерка можно было принять, но это нечестный и продажный способ. Наверное, для начала правильнее разобраться в себе. Что значит для неё Дерк и что значит она для него? То, что он её любит, со мнений не было. Он рассказал ей о матери в самом начале их знакомства, даже отвёз в её дом. Если бы хотел смерти Дианы, возможность у него была, да и оружие, как выяснилось тоже. А как иначе, если ты сын главы клана Белых волков? Джана коснулась татуировки на плече, которую она решила всё же оставить. Хватит шрамов на душе, чтобы они ещё красовались на её теле. Крест, знак Мортанера, символ Стефано Висконти. Она, член его клана, связалась с сыном врага. Состоял ли Дерок в организации отца? Она об этом не знала, но верила, что нет. Дерек другой. Он не кровожадный, а просто влюблён, и именно поэтому приставил дуло к голове Стефана. А влюблённый может даже убить, если ощущает угрозу этой любви». Диана убирала следы их с Камиллой пиршества, а в голове прокручивала события ночи в заброшенном здании. Если бы она не подоспела вовремя, они точно перестреляли бы друг друга. О мотивах Стефана было страшно думать. Она прекрасно понимала, что смерть Дерка ему невыгодна, но он всё же поехал его убивать. Вендеттой скрыл другой факт — свою ревность, который чуть не захлебнулся. Да это даже не ревность, а чувство собственника. Похоже на то, как твою старую, уже ненужную игрушку забирает соседский мальчик, и тут понимаешь, что она тебе очень нужна. Диана сложила посуду в раковину и включила воду, но звук мобильного заставил выключить кран. От каждого звонка её сердце начинало оглушительно стучать, а в голове звучал вопрос: чей голос она хотела бы услышать? Номер не определился, но Диана решила ответить. Слушай, Здравствуй, Диана. Она никогда не забудет этот приглушённый спокойный голос. Она слышит его каждую ночь после смерти Лео. Сейчас он возник внезапно, как тот самый нож возле шеи сына. Сердце Дианы перестало стучать, дыхание замерло.